Несмотря на обширность, все эти проекты в существе представляли так мало новых мыслей и так были сближены с общим губернским учреждением, что рассмотрение их в таком виде не могло нисколько затруднить Государственного Совета. Департамент законов, которым не было уже ни одного из прежних членов, особенно не было его души Спиранского, кончил все дело в два заседания – пригласив к ним по высочайшей воле и сенатора барона Гана, признав, что все важнейшие вопросы разрешены комитетом весьма удовлетворительно, и одобрив вследствие того внесенные проекты, департамент остановился только на нескольких самых второстепенных подробностях, которые по согласию министров тут же были и исправлены. В общем собрании совета Все это было пройдено еще скорее, именно в одно заседание. Так что указ со всеми приложениями был подписан государем 10 апреля и обнародован через Сенат 3 мая 1840 года с повелением привести все сие в полное действие с 1 января 1841 года. Таким образом... Дело это после десятилетних усилий, наконец, казалось, пришло к своему совершению. Но при наступлении эпохи исполнения судьбам его предлежало опять во всем измениться. Головин, уже и в кратковременное дотоле управление свое за Кавказьем, умел обличить свою малоспособность, а участие его здесь в совещаниях комиссии и комитета еще более ее обнаружило. Потеряв всякое уважение там, он лишился всякого доверия и здесь. Если и удерживались еще уволить его, чтобы не колебать края слишком скорую смену главных начальников, то все, однако же, были убеждены, что доверить такому лицу введение в столь важном для России края нового образования невозможно. И потому признали за благо, отправить туда при нем в виде полупомощника и полументора опять того же барона Гана, как изучившего уже край и положившего основу новому его устройству. Вместе с Сим Ган, как бы в задаток новых его действий, сверх полученных уже им двух наград 14 апреля 1840 года, то есть менее четырех лет после назначения его членом Совета Министерства Внутренних Дел и едва через три года после производства в Тайные Советники был пожалован членом Государственного Совета. Оба преобразователя Закавказья уехали к своему назначению в начале лета 1840 года. Головин несколько прежде Гана. Последний окружил себя целым легионом молодых людей из самых аристократических и сильных наших фамилий, отправлявшихся при нем учиться, но более еще заимствоваться его счастьем. Сначала всё шло в добром порядке и под личиною наружного согласия. Ган действовал с необыкновенной своей ловкостью и изворотливостью, а Головин с робостью человека неопытного, малосведущего и притом неуверенного в своем положении. Новое образование введено было к назначенному сроку 1 января 1841 года во всех частях и на всем пространстве края. Донося непрестанно о том, с какой радостью и с каким единодушным восторгом жители принимают даруемое им новое устройство, ган в январе 1841 года прислал, наконец, Нарочного с представлением неблагоугодно ли будет государю дозволить предстать пред себя особой депутации из сих жителей для принесения благоговейной их благодарности?» Император Николай вообще не жаловал подобных изъявлений, но по живому участию в судьбах Закавказья принял ходатайство Гана особенно милостиво и велел отвечать, что, допуская такую депутацию в виде изъятия на сей только раз, будет ее ожидать. Она действительно прибыла, и составлявшие ее лица были награждены чинами и орденами. Сам барон Ган, окончив свое поручение, воротился в Петербург в мае 1841 года и недолго ожидал нового воздания. В следующем июне, опять прежде окончательного рассмотрения его действий, он получил Александровскую ленту, а в октябре, во внимание к оказанным им по устройству Закавказского края услугам, 35 тысяч рублей серебром на уплату долгов.